Охота и неохота. Часть первая. Охота на эксклюзив. Сейчас, по-моему, только ленивый не обещает индивидуального подхода и не ищет эксклюзивных красот. Скоро тетеньки, торгующие на блошином рынке, справедливо заявят об эксклюзивности носков ручной вязки, и на них, вероятно, тут же начнется охота. У каждого свой драгоценный эксклюзив. Один региональный олигарх. Владелец сорока заводов газет-пароходов, способный купить половину Кремля, часа полтора в моем присутствии хвастался тесной сорокоградусной дружбой со столичным актером среднего пошиба. А этот же актер в недавнем газетном интервью хвастался, что он целых десять минут сам лично разговаривал с Лоуренсом Оливье. Тем временем моя соседка Клавдия без ложной скромности утверждает, что она лучше всех умеет готовить Одноименный салат. Лет пять назад у меня случился невыносимо светский разговор с одним таинственным коллекционером. — А живопись вас не интересует? — спрашивает он. — Интересует. — И кого конкретно из художников хотели бы иметь? А я как раз тогда по магазинам искал личный альбом Дюрера. — Ну, допустим, от Дюрера не откажусь. Он листает записную книжку. — Так, Дюрер знаете с картинами сейчас напряженно а вот один два рисунка я вам могу устроить я чуть сигаретой не поперхнулся я то имел в виду альбомы а он подлинники пятнадцатого века нет говорю спасибо рисунков не надо часть вторая охота на девушек Казанова местного разлива практикует абсолютно одинаковый подход к самым разным незнакомым девицам у него на все случаи заготовлены две универсальные фразы. Первую, вполне идиотскую, он произносит так нежно, словно просит взаймы. «Девушка, я хочу раскрыть вам свой глубокий внутренний мир». Как ни странно, это действует. Большинству барышень его слова кажутся прикольными или даже милыми. Некоторые просто ржут басом, но легко идут на контакт. Особо чувствительные думают, что им повстречался последний романтик. Вторую фразу, чуть позже, он озвучивает тихим голосом, глядя ей прямо в накрашенные губы. Спасибо тебе за то, что ты есть. Количество попаданий устрашающее. Он потом сам не знает, как от этих дурочек отвязаться. Часть третья. Охота на мужчин. Незабываемое впечатление. Однажды по просьбе лондонских коллег я добросовестно перелистал Популярнейший дамский девичий журнал «Целую подшивку» и слегка обалдел. Оказалось, натуральное пособие для начинающих охотниц. Исходный посыл такой. Мужчины в целом пока очень малоразвитые существа, но их приходится упорно завлекать и охмурять, поскольку мужчины нужны для первое – секса и второе – устройства личной жизни. Попутно поясняется, цитата, Регулярный секс – упражнение весьма полезное для здоровья. И рекомендуется, чтобы подогреть его чувства, послушай вместе с ним музыку, которую он любит. Будь внимательна к музыкальным увлечениям партнера. Изучай их и используй в ваших отношениях. Конец цитаты. Здесь меня восхитили спортивность и воля к победе. Главное условие успеха – регулярность упражнений, для чего и существует. Тренажер типа мужчина. Надо только умело пользоваться этим спортивным снарядом, вовремя нажимая нужные кнопки и рычаги. Параметры правильного мужчины сформулированы четко и бескомпромиссно. Он, цитата, моет посуду и обожает презервативы. Как я понимаю, здесь ключевое слово ⁇ обожает ⁇ Он, видимо, и полезные упражнения выполняет только ради обожаемых презервативов. Все же рискну заметить, Только самовлюбленный чурбан не увидит, что его превращают в охотничий трофей или тренажер. Ни один нормальный мужчина не подпишется на такие роли. Или охотниц устраивают самовлюбленные чурбаны? Часть четвертая. Неохота. Неохота питаться подножным кормом. Турецкие гамбиты, коды да винчи, мураками и прочие коэльо, сегодняшний фастфуд, притворяется элитным деликатесом для продвинутых гурманов. Категорически неохота быть нашим, идущим вместе и орущим хором. И уж точно неохота доказывать свою неповторимую оригинальность, что само по себе и банально, и смешновато. Неохота – стратегический момент, который в принципе нельзя игнорировать. Через неохота скрытная душа проговаривается о самых главных вещах полное пренебрежение собственным неохота растянутая на годы чревато канцерогенной депрессией и потерей вкуса к жизни маленький служащий патентного бюро которому было дико неохота перебирать чужие бумажки стал Альбертом Эйнштейном старлетка Норма Джин которой неохота была оставаться пухлой шатенкой и позировать для голых фотокарточек превратила себя Umarlin Manro Monroe.